Через пару часов появлялись первые ребятишки, всегда исполненные любопытства, как делать вид, что не замечают их, и почти сразу прятался в своей комнате. Иногда он уводил с собой Анерис и привязывал её за щекотку к ножке кровати. Однако порой действовал так, словно она была пустым местом. Его поведение становилось ещё более непредсказуемым. Как было с тех людей, которые распространяют вокруг себя крепкий запах своего тела?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 решение гениальных стратегов или полная безответственность. С другой стороны, если они хотели сообщить нам о своём решении, какими способами они располагали? Пока мы использовали огнестрельное оружие, они всегда противопоставляли ему свои сильные, обнажённые тела. Я попросил их о перемирии, оставив на пляже разряженное оружие, и они ответили послав к нам безобидное создание. Было ли это выражением извращённой логики или напротив, гениальной мыслью?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 Меховая шуба служила мне матрасом, толстые штаны не пропускали холода, руки я скрестил на груди, чтобы не замёрзнуть. Но спокойно отдохнуть мне не удалось. Хор голосов где-то поблизости заставил меня открыть глаза. Их было 15, а может быть, 20. Они висели на ветках на разной высоте от земли, разглядывая меня своими совиными глазами. Я пребывал в этом состоянии полусна, которое только усиливало ощущение нереальности происходящего.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 Очень скоро они совсем перестали меня бояться. Настолько, что даже стали надоедливыми. Куда бы я ни шёл, эти маленькие высоголовые существа следовали за мной. Они напоминали стаи голубей, обитающих на площадях больших городов. Оборачиваясь, я видел прямо за собой на уровне пупка целый ковёр круглых голов. Иногда какое-нибудь резкое движение пугало их, но малыши отступали лишь на несколько метров. Им страшно нравилось трогать меня. Самые дерзкие проказники щипали меня за локти и за колени, потом отбегали и снова нападали, смеясь своим резким, похожим на утиное кряканье смехом.